Глава 8 Из путевых записок о и Семенова «Два дня в дороге вымотали нас совершенно. Палящая жара, непроницаемая завеса пыли, висящая над караваном паломников, псалмы и толчья на любой остановке. А уж ослы! Кажется, более зловредных созданий в мире не сыскать» а слов мы наняли еще в Триполи, когда караван в маалюлю только готовился к отправлению основная масса паломников собиралась идти пешком для поклажи в складчину нанимали тарантасы на огромных колесах запряженные ослами кто побогаче искала слов для езды верхом скорости такой способ передвижения не прибавлял однако же давал возможность двигаться в некотором отдалении от основной группы раньше нее прибывать к удобным местам для стоянок и отдохнув трогаться в путь когда пешие паломники только-только подтягивались к месту вожделенного привала. Вместе со слом здесь принято было брать проводника мукари. Обыкновенно это молодой человек лет двадцати из местных арабов. Все мукари состоят, кажется, в родстве друг с другом. Любой из них знает с десяток слов по-русски. Всякого русского мужчину они называют Иван, женщину Марией. Ваня поначалу дергался, когда любой встречный араб обращался к нему по имени но потом привык и перестал обращать на это внимание. А слов решили нанять и братья-купцы, а также несколько состоятельных паломников-старообрядцев. Узнав об этом, арабы пригнали множество животных. Все они были очень мелкие, сильно потёрты по бокам, с кровавыми подтёками на шее. Я выбрал пару животных пободрее с виду, с более-менее сносной сбруей из верёвок, Арабы кругом кричали, перебивая друг друга, пытались что-то непонятное втолковать. Покупка состоялась. Пора было садиться в седло, паломники из самых робких взгромождались для этого на камень. Ваня, узрев сию картину, тут же иронично хмыкнул. Сажальный камень! И ловко вскочил на своего рассинанта. Забрался и я. Не успел еще освоиться в седле, как скотина рванулась в сторону и бросилась бежать со всех копыт. Я едва-едва удержался. Арабы бежали сзади и кричали «Хорош! Хорош!». Оказывается, осла нарочно кольнули шилом сзади, чтобы он проявил такую прыть. Шило заменяло местным наездникам и шпоры, и хлысты и прочие премудрости верховой езды. Оттого шеи животных были в кровавых потёках, следы бесчисленных уколов шилом. Попытки обращаться со ослом, как с нормальной лошадью, к результату не привели. Подлая тварь то и дело норовила встать посреди пыльной дороги. На всякие попытки стронуть ее с места принималось хрипло орать. Пришлось, скрепя сердце, прибегать к шилу. Этот язык серые скоты понимали. Кое-кто из верховых паломников решился обзавестись бедуинским платьем удивительно простого покроя. Верхний плащ или по-арабски «аба»? Это две прямоугольные полки, пришитые к квадратному куску полосатой материи с боков и сверху. Ни рукавов, ни воротника, ни карманов, ни петель, ни пуговиц. Только в верхних углах плаща не зашито, чтобы в отверстия можно было просунуть руки. Штаны тоже своеобразного покроя. Сшивают два прямоугольных куска бумажной материи с боков и снизу, так что получается мешок, не глубокий, но очень широкий. Внизу по углам оставлены недошитые места для ступней, а верхний край мешка стягивается шнуром около талии. Головной убор или куфия опять-таки представляет собой простой квадратный платок, стянутый вокруг головы шерстяным жгутом. Только кумбас, рот халата или подрясника, троится несколько в талию, с рукавами, с карманами и на подкладке. Кумбас стягивают пестрым кушаком, На ноги обычно обувают красные софьяновые туфли с выступающей по краям подошвой для защиты ног на каменистой почве. Мы попробовали надеть туфли и признали, что для путешествия по местным дорогам это обувь удивительно удобна. Всю нашу немалую поклажу сложили в отдельный тарантас. Цепочка этих неуклюжих экипажей следовала за ослиной кавалькадой, так что мы во всякое время не теряли своего имущества из виду. Не лишняя предосторожность». «Если назойливость местных арабов и уступает какому-то иному их качеству, то разве что вороватости». К концу подошел второй день путешествия с караваном паломников. Мы с десятком спутников уже заняли пару хибар, выглядевших приличнее других, и устроились на ночлег. Голова процессии пеших паломников только-только втягивалась вселение Не желая оказаться в вечерней суете богомольцев, мы с Иваном решились прогуляться по окрестностям – Двое из наших спутников-старообрядцев вызвались составить нам компанию. Каково же было наше удивление, когда за холмиком на окраине селения обнаружились две палатки с английским флагом над ними. В стороне стояло несколько прекрасных лошадей и мулов. Около них суетливо хлопотали арабы. Два высоких англичанина с сигарами в зубах вышли из палатки. Заметив подходящий караван, они на минуту скрылись... И опять вышли с фотографическим аппаратом. Мы подошли к ним и заговорили. Англичане, услышав звуки родного языка, поначалу смотрели на нас несколько недоуменно, но стоило нам представиться американцами, живущими в России, как лед отчуждения был сломан. Англичане оказались туристами. Они передвигались большой кавалькадой на прекрасных лошадях в сопровождении почтенной дамы в маленькой каретке на носилках, напоминающей китайский паланкин. Но разница в том, что носилки несли не люди, а два мула, впереди и позади каретки. Господа просвещенные мореплаватели путешествовали с комфортом и независимостью, составлявшими разительный контраст с караваном паломников. Как оказалось, они странствовали от самого Иерусалима. Устроителем тура выступала контора Всесветного Кука, в которой можно получить все удобства для путешествий по Сирии. Первое в истории туристическое агентство «Томас Кук и сын» открыто в 1841 году Томасом Куком, фактически изобретателем организованного туризма. Однако это было доступно только для богатых людей. Услышав об этом, мы с Ваней переглянулись. Вот что значит неосведомленность. Узнаем мы о такой конторе в Москве, уж, конечно, постарались бы отыскать представительство компании Кук и прибегнуть к ее услугам. Но теперь было поздно. В сирийской глуши туристического агентства днем с огнем не найти, а опыт англичан следовало творчески переосмыслить. За спиной у нас бурчали паломники-старообрядцы. «Это из какого же народа они будут?» спрашивал один другого. «Англичане! Вот те, что с бурами все время воюют!» «Так чего же эти гуляют, когда у них война? Да ведь они сами не воюют, у них войско наемное, богатый народ!» «Денежки чего они сделают? Вот они тут, видишь, как путешествуют, а в Африке за них сражается всякий пришлый люд, мечтают весь мир завоевать через свои богачества. Какая польза человеку, аще приобрящет мир весь и отщитит душу свою», — сукором произнес собеседник. Второй старообрядец ничего на это не сказал, видимо, вопрос был риторическим. В общем, было решено избавиться от ишаков и пересесть на более благородных животных. В конце концов, чем мы хуже гордых бритов? Хватит с нас прелестей паломничьего быта. Ближе к ночи в селении, где остановился караван, явился отряд вооруженных бедуинов. Признаться, меня пробрало. Эти ребята выглядели так, будто вышли из фильма «Лоуренс Аравийский». Не хватало только верблюдов, все поголовно были на лошадях, причем многие имели еще и заводных. Бедуины бесцеремонно расположились на главной площади, расшугав безответных паломников. Лишь стемнело, эти муджахиддины устроили свои пляски с непременным размахиванием оружием и гортанными воплями. Не хватало пальбы в воздух, но, видимо, боеприпасы здесь были чересчур дороги, так что ограничились тем, что потрясали кармультуками да лязгали клинками сабель. У них отец исторговал двух кобыл. Пришлось перебрать голов 8 прежде чем удалось выбрать лошадей поспокойнее. Против ожидания бедуины расстались с ними легко. Правда, торговались они с чисто восточным упоением и, по-моему, из любви к чистому искусству. Выигрыш их составил в итоге ничтожную сумму. Вместе с двумя верховыми удалось приобрести еще и добронравную лошадку под вьюки. Впрочем, вся наша поклажа в них все одно не разместилась бы. Отец решил эту проблему. Побродив по становищам богомольцев, он сыскал двоих монахов откуда-то из Ярославской губернии в конец измученных тяготами пешего пути. Этим божьим людям и припоручили заботу о нашем обозе. Монахи должны были вместо нас следовать с группой состоятельных паломников верхом на наших бывших ослах. Еще один осел в лице нашего мукари тоже оставался при них. Для верности монахи были поощрены десятью рублями на двоих. Было условлено, что мы заберем тарантас по прибытии в маалюлю а пока нас ждали четыре дня пути верхами по караванной тропе. Паломникам же предстояло провести в дороге никак не менее полутора недель. В протертые до дыр ковровые вьюки прилагавшиеся к купленным скотинкам, мы увязали самое необходимое. По паре смен белья, кое-что из одежды, палатку, бивачное имущество, продовольствие. В числе прочего имелись и кожаные бурдюки. Мы, однако, не рискнули набирать туда воду для питья, удовлетворившись тщательно задекорированными мешковиной пластиковыми канистрами. Не было забытое оружие. Отец пристегнул к седлу чехол с лебелем и повесил на пояс револьвер. Я же пристроил поперек седла лупару, обвешавшись патронташами, как революционный матрос с пулеметными лентами. Галан прятался во вьюке, Можно было легко вытащить револьвер, засунув руку под клапан из засаленной ковровой ткани. Отец настоял на том, чтобы надеть броники. Пришлось уступить, хотя я и без того обливался потом. Жилет с навешанными кармашками разгрузки я нацепил прямо на сетчатую майку, но все равно раздражал он неимоверно и к тому же мешал сидеть в седле, особенно на рысе. Арабы ездили без шпор. Вместе с кобылой мне досталась разукрашенная медными чеканными пластинами плетка, на которую скотинка покосилась с нескрываемой неприязнью. Первый же день верхового путешествия ознаменовался неприятным инцидентом. Мы проезжали через крошечный грязноватый городок, он стоял точно на паломническом тракте. Однако Мукари при расставании не советовал в нем задерживаться. Внятных объяснений, впрочем, не последовало, так что отец решил все же сделать там привал и напоить лошадей. Есть такая арабская пословица, иногда и осёл ревёт не напрасно. Зря мы не послушались проводника. Стоило сойти с сёдел на площади возле колодца, как мы были атакованы ордой грязных вопящих гоблинов. Агрессоры швырялись камнями, один из которых чувствительно угодил мне в плечо, незащищённое броником. Другой заехал между ушами кобыли, да так, что та встала на дыбы, едва не оборвав повод. Гоблины оказались арабскими детьми. Отец махнул на них плеткой, но те лишь ретировались за изгородь и продолжили бомбардировку оттуда. На этот раз мне чуть ли не в физиономию прилетел катыш ослиного помета. Тогда отец вытащил револьвер и пальнул в воздух. Юные ваххабиты разом прыснули в стороны. Ушибленное плечо горело, навозная блямба на груди воняла, и я кровожадно мечтал о том, чтобы разрядить вслед мелким поганцам оба ствола моей лупары. Минут через пять, когда мы все же принялись поить своих скотов, к колодцу явился местный патриарх, сиреец неопределенно почтенного возраста с длиннейшей библейской бородой. Тут и выяснились причины этой микроинтифады. Оказалось, во время недавней войны городок выставил от себя целую роту, и из нее будто бы не вернулось домой ни одного человека. С тех пор жители городка не могут равнодушно видеть русских. Паломники, обычно плохо подчиняющиеся дисциплине в пути, проходя через это селение, идут плотной толпой. Начальник каравана и кавасы беспокойно разъезжают взад-вперед, поскольку опасения в самом деле серьезны. Русские богомольцы не раз подвергались здесь нападениям. Вежливый дед усиленно рекомендовал нам не задерживаться. Отец внял, и вскоре мы покинули негостеприимный городишко. Лошади шли на рысях. Несовершеннолетние террористы орали что-то из-за изгородей и опять пытались кидаться камнями, но издали, так как помнили о револьвере. Это прибавило нам уверенности в себе, но я все равно не убирал ладони с шейки приклада лупары. Отъехав на пару километров, мы перешли на шаг. Отец спрятал оружие, до того он все время держал Веблей в руках, так чтобы его было хорошо видно со стороны, и с облегчением заявил «Ну, вот мы и попали в библейскую историю». Я Хохма не понял. Тогда он пересказал эпизод из Писания о детях, бросавших камнями в пророка Елисея. Если верить Библии, сопливым муджихидинам сильно не повезло. На призыв из обиженного старца вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два ребенка. Четвертая книга царств. Глава четвертая. Мне это понравилось. А вот не хрен трогать мирных путешественников. Увы, за неимением такой группы поддержки нам приходилось впредь рассчитывать лишь на огнестрел. Воистину, добрым словом и револьвером добьешься куда больше, чем одним только добрым словом. Часы лениво утекали, из- за неспешной дорожной беседой мы оба прозевали пыльное облачко, возникшее на гребне холма.